Глава 65 С когтями у форта были некоторые сложности. Хотя те, кто консервировал этот форт, потрудились на совесть. Заняв командный центр на втором уровне, Стэн отправил своих людей разбираться с оборудованием и вооружением. Фос в ужасе глядел на управляющий огнем компьютер. Да сдохнуть мне на месте! Не мог надевиться он! Они в самом деле планировали стрелять с помощью этого монстра. Чертова тварь выглядит так, словно ее надо заводить вручную. Натянул защитные перчатки, он включил питание. В воздухе запахло горелой изоляцией, однако машина заработала. Хост достал современный ручной компьютер, выдвинул экран и принялся составлять словарик. Машина работала, но обозначения и комментарии принадлежали совсем другой эпохе. Систему жизнеобеспечения Стен пока включать не стал. Не стоит этого делать до начала боя. Черт его знает, какой у нее теперь ресурс. Форд пропах пылью, как давно не использовавшийся платяной шкаф. Но запах можно бы и пережить. Работала только половина экрана внешнего обзора. И снова Стен не стал трогать рукояток управления камерами. Враг мог заметить что-нибудь подозрительное, а этого Стэну очень не хотелось. Ну ладно, сам себе сказал он. Я могу во что-нибудь прицелиться. Наверное, могу. Посмотрим теперь, как у нас дела по части бабахалок. Стэн поднялся в комнаты подготовки персонала. В архивах отсутствовали данные о том, сколько существ требовалось для обслуживания форта. Сверявшись с представленной на стендах информацией, Стэн убедился в справедливости самых худших своих ожиданий. Форт был рассчитан на куда большее количество солдат, чем имелось распоряжение Стена. Он сделал грубый подсчет. О команде, обслуживающей ракеты, можно не беспокоиться, это уже немало. Повара, пекари и тому подобное, ерунда, его люди сами разогреют себе рационы. Вместо трех вахт можно сделать одну, и того. И того имеется в наличии 125 существ. достает еще 400 с небольшим. Продолжая осмотр, стенд по лесенкам поднялся в каждую из орудийных башен. Три из четырех чейнов выглядели вполне работоспособными, как, впрочем, и один из четверенных пулеметов. Обслуживающие машины сделали свое дело. После полутора веков бездействия на вороненных стволах орудий не было ни пылинки. Тапи как раз разбиралась в диаграммах, пытаясь понять, как же работают пушки. В идеале стрельбой управлял центральный компьютер. Он автоматически наводил орудия, заряжал и вел огонь. Но если вся эта система выходила из строя, ее функции могли взять на себя люди. В каждой башенке был предусмотрен пульт ручного управления. Тапи как раз намеревалась проверить работу транспортеров, доставляющих снаряды с четвертого самого нижнего этажа, пушкам. Она не сомневалась, что сделает это, не поднимая орудийных башен на поверхность. Стэн остался посмотреть. Механизмы стонали и шипели. Мониторы тревожно мигали, сообщая, что им не нравится, как работает контролируемое устройство. Но потом, под давным-давно пересохшим каналом, протекла смазка. Подъемники и загрузчики показали боевую готовность, и мониторы успокоились. Тапи оглянулась. Они со Стеном находились в башне вдвоем. «Как, черт возьми, мне перевестись куда-нибудь из этой проклятой дыры?» спросила она. «У тебя какие-то проблемы?» «Мне не нравится сидеть тут и ждать, пока у меня попадут. Мне больше по душе быть целью подвижной. И в моем личном деле черным по белому написано, что я страдаю клаустрофобией». И, она задумчиво почесала шею, по-моему, у меня появились вши. Все из-за этого проклятого бункера, где мне пришлось спать. Спустив пар, опять вернулась к работе. Глядя ей вслед, Стэн не мог не восхищаться ее туго обтянутыми тканью комбинезона ягодицами. Провертив в голове пару весьма неуставных мыслей, он продолжил свой обход. Сатан уже обосновался на кухне. В этом ему помогали еще двое, братья Теге. Они сказали, что не желают с Сидним сидеть в своем ресторане и ждать, когда в зал залетит шальной снаряд. К тому же матросы, по их словам, и стандартный тарацион как следует разогреть не сумеют. Сперва Стэн думал отправить их обратно, все-таки гражданские лица и на боевой позиции. Но потом решил, какого черта, здесь не более опасно, чем где-либо еще на ковите. Боеприпасы. Сатан лично осмотрел склады боеприпасов на самом нижнем четвертом уровне. Помпы работали, поддерживая достаточную сухость, а специальные разбрызгиватели через положенные интервалы орошали снаряды с маской. Постели. Подняв заднюю ногу, спиндарец почесал спину. О постелях можно забыть. Осушители третьего уровня явно барахлят, да и в самих бараках жить практически невозможно. Впрочем, это не проблема. Солдаты могут расположиться в кают-компаниях и комнатах отдыха. Вода. Полный ажур, дождевые коллекторы в отличном состоянии и очистители тоже. Продукты. Сатан был не себя. «Я готовлю подробный рапорт, капитан. Надо же такое придумать. Тот, кто снабжал форт продовольствием, был вором. Настоящий преступник, которого место за решеткой». Стэн улыбнулся. «Надо же, Сатан рассуждает о морали». «Вы только посмотрите!» — спиндарец возмущенно указал на экран монитора. «Имперский устав требует, чтобы каждый военнослужащий получал сбалансированное разнообразное питание. Так это или нет?» «Имперские уставы требуют много такого, что имеет обыкновение теряться по дороге», – заметил Стэн. Если Сатан и понял намек, он не подал виду. «Сбалансировано разнообразное питание с тщательным учетом вкусов и диет негуманоидов. А теперь посмотрите, что сделал это мерзкое существо. Все, что мы имеем на складе, это бобы и замороженное мясо травоядных. Как же мне накормить людей? Как Теге сумеет составить разнообразное меню? С тем же успехом можно подключиться к трансмутатору и вообще не мучиться с приемом пищи. Ничего, успокоил его Стэн. Пару дней проживем и на бабах с мясом. Каждый поработает трансмутатором сам для себя. Не смешно, буркнул Сатан. Кроме того, продолжал Стэн, танцы наверняка перебьют нас до того, как нам надоест ваша стрипня. Капитан, я в ужасе. Вы явно слишком много разговариваете с этим кошмарным килгуром. Согласно покивав головой, Стэн вернулся в командный центр. Настало время связаться с Махоуни и сообщить, что Форт Шарлт готов к бою. Больше всего генерала Махоуни волновало, как бы неприятель не пронюхал о Форте раньше времени. Поэтому его беседа со Стэном получалась несколько односторонняя. Махоуни говорил... Астен отвечал заранее установленными однобуквенными кодовыми сигналами. В остальном Форд старательно не подавал признаков жизни. На подготовку операции Махоу не потребовалось 4 дня. У сражения могут быть разные цели захватить территорию, отвлечь внимание, ну и так далее. Махоу не ставил только одну задачу убить побольше танцев. Когда он объяснил свой план Вандурману, тот пришел в совершеннейший восторг. Адмирал не сомневался, что эта операция сломит хребет врагу и вынудит их оставить Ковита или по меньшей мере самим перейти к обороне. Махоуни мог только поражаться, как адмирал после стольких лет службы все еще оставался таким несправимым идеалистом. Максимум, на что можно было рассчитывать, это временно остановить продвижение танцев. Махоуни не видел другого выхода, сражаться до тех пор, пока на выручку не подоспеют подкрепления. Такую возможность сам он считал крайне маловероятной. Но зато Леди Тега и ее войскам придется дорогой ценой заплатить за свою победу. Вот так, ни на что особенно не рассчитывая, империя перешла в наступление. Превосходство в воздухе, разумеется, принадлежало Таанцам. Их постоянно патрулирующие линию фронта Такшипа атаковали все без исключения движущиеся цели. Ближе к базе Кавите у Махоу не оставалось еще достаточно зенитных установок, чтобы не давать врагу особо разгуляться. Под покровом ночи он скрытно перебросил большинство зениток в район форта Шарлд. У Ван Дурмана, не считая тщательно спрятанного Свамскота, Скота, оставалось очень мало боеспособных судов. Одним из них был эсминец Хуша под командованием капитана Халдера. В темноте тански такшипы обычно не летали, воздушное пространство контролировалось парой эсминцев. Любая ночная вылазка имперцев без труда подавлялась огнем, а такшипы, на которые легла львиная доля обязанностей по поддержке наземных сил, не тратили зря свой ограниченный ресурс. На восходе солнца такшипы взлетали и устремлялись к передовой. На восходе плюс 15 минут из подземного ангара на Юкаве вырвался Хуша. Его орудия в единый миг искарашили флотилию такшипов, патрулирующих район военной базы. К тому времени, как на место прибыли танские крейсера и эсминцы, Хуша уже скрылся в своем хорошо замаскированном убежище. Леди Тега и адмирал Деска задумались, почему имперцы устроили эту вылазку. Ответ напрашивался сам собой: Ван Дурман собирается перейти в наступление. Укрепив эскадрильи, они отправили их утюжить прифронтовой район имперцев. Танские корабли стали легкой добычей зениток. Враг никак не ожидал, что его атака будет встречена столь значительными силами зенитной ракетной артиллерии. Погибло много такшипов и даже один крейсер. В таанских пехотных частях была объявлена боевая тревога. И тогда имперцы атаковали. Леди Тега была удивлена. Первая волна наступающих имперских частей состояла не из гвардейцев, вовсе нет. На прорыв пошли плохо обученные батальоны солдат технического обеспечения военно-воздушных сил. Танцы без труда отбили атаку и, контратаковав, заставили моряков отступить. Они даже не смогли задержаться на своих первоначальных позициях. Это была та самая слабина, которую так долго ждала леди Тега. Вот он долгожданный шанс без особых хлопот прорвать линию обороны имперских войск и возможно, захватить всю военную базу Кавита. Время близилось к полуночи. Этега приказала своим войскам укрепиться на новых позициях. На рассвете они предпримут новую атаку. Четыре часа спустя атаанская разведка доложила леди Этега, что Махоу не укрепляет свою оборону бронетанковыми частями. Немногие уцелевшие машины двигались к передовой. Вот и хорошо, решила леди Этега. Бронетехники у нее было раз в десять больше, чем у имперцев. Собрав танки со всего фронта, она направила их на участок прорыва. План выглядел примерно так. На рассвете она атакует. Генерал Махоуни контратакует своими танками. И тут, на неожидающих такого сокрушительного отпора имперцев, обрушится бронированный танский кулак. Гвардия отступит, и танковая дивизии Леди Тега победоносно завершает штурм. Три часа до рассвета. Леди Тега спала и видела себя победительницей. Генерал Махоуни всю ночь мрачно пил горячий кофе. С его стороны все выглядело несколько иначе. Атака Хуши выполнила свою задачу и привлекла внимание неприятеля к нужному участку фронта. Батальоны моряков действительно ходили на приступ вражеских позиций, но командовали ими отборные офицеры гвардии. Все было рассчитано до мелочей. Атака с минимальными потерями и быстрое отступление, как бы под напором превосходящих сил противника. Танская контратака достигла заранее намеченных Махоуни рубежей. Здесь ее и остановили. Танки, подтягиваемые к фронту, в основном представляли из себя простые гравитолеты с шумо- и радиосимуляторами. Они передавали обычной позывной гвардии. В передовых частях было всего 16 настоящих танков. На рассвете вся эта техника, настоящая и липовая, пошла в атаку и была, как того и следовало ожидать, полностью уничтожена. Настоящий разгром. Вот только если бы таанцы заглянули в кабины сожженных машин, они не увидели бы там человеческих костей. Вся техника была на дистанционном управлении. Ни один гвардеец не погиб во время этой, самого начала обреченной атаки. Расправившись с танками Махоуни, леди Тега приказала контратаковать. Махоуни передал сигнал и далеко за периметром имперской обороны включились мощные гидравлические подъемники. Прорвав тонкий слой торфа, из земли вылезли орудийные башни форта. Их орудия автоматически выискивали и без труда находили цели. Форт Шарлд жил, жил и убивал врага.